Номов на полу кабины охватила самая настоящая паника. Они не овцы. Каждый из них умел думать, а когда начинаешь спрашивать себя, почему вдруг стало темно и откуда этот непонятный гул, то, естественно, впадаешь в панику. По разбитым бокам Джакуба с треском поползли тонкие светящиеся голубые линии. Доркас почувствовал, как волосы у него на голове встают дыбом, Грима неотрывно смотрела вверх. — Все в порядке, — с запинкой проговорила она, наконец. — Слышите? Я думаю, все в порядке. Доркас рассматривал собственные руки. От кончиков пальцев у него отскакивали искры. «Правда — Правда? — спросил он. Ничего лучшего ему не пришло в голову. Это не ночная тьма. — Это тень. Над нами летает что-то огромное. — И это лучше, чем ночь? Так нужно понимать? — спросил Доркас. — Я думаю, да. — Давайте выйдем наружу. Грима стала спускаться по веревке вниз. На лице ее блуждала безумная улыбка, и это наводило на окружающих почти такой же ужас, как все остальное вместе взятое но мы не привыкли видеть Гриму улыбающейся. «Помогите же мне», — сказала она, — «нам надо выбраться наружу, чтобы он мог убедиться, что это мы». Все в изумлении следили за тем, как она цепляется за сходни. «Ну что же вы», — повторила она, — «помогите мне спуститься». Но мы стали ей помогать. Когда вас охватывает полная растерянность, вы невольно подчиняетесь любому, у кого есть хоть какое-то представление о том, что следует делать дальше. Но мы схватились за доску и принялись ее толкать, пока она не накренилась и не уперлась в пол кабины. Небо казалось совершенно черным. Теперь, по крайней мере, над ними не было так много неба. Голубизна тонкой линии окаймляла край сплошной темноты у них над головами. Нет, темнота не была сплошной. Когда глаза Доркаса привыкли к ней, он увидел, что она состоит из квадратов, прямоугольников и кругов. Но мы торопливо сбегали вниз по доске и кружили по дороге, не зная, что лучше — бежать или оставаться на месте». Один из темных квадратов прямо над ними сместился в сторону. Что-то лязгнуло. Отделившийся от темноты прямоугольник стал плавно снижаться, подобно лифту без тросов, и вскоре мягко опустился на дорогу. Он был очень большой. На нем что-то стояло, какой-то горшок, а в нем было что-то красное, желтое и зеленое. Но мы вытянули шеи, пытаясь рассмотреть, что это такое. Глава 15. Статья первая. Так закончилось путешествие Джакуба, и номы пустились бежать, не оглядываясь назад. Книга Номов. Удивительные лягушки. Глава первая, статья 1. Доркас неуклюже сполз на забрызганное маслом дно кабины. Кабина была совершенно пуста, если не считать обрывков веревки и деревяшек, которыми пользовались номы. «Вон как они все побросали», — подумал Доркас, прислушиваясь к голосам вдали. «Нехорошо оставлять после себя мусор». Бедный старина Джекуб заслуживает лучшего обращения. Снаружи доносился громкий гомон, но Доркос не обращал на него внимания. Он возился в кабине, сматывая веревки и складывая деревяшки в кучки. Он выдернул провода, напоившие джекуба электричеством. Опустившись на колени, Доркос пытался вытереть грязные следы, оставленные ногами номов. Даже с выключенным мотором Джекуб ухитрялся издавать какие-то звуки, щелчки, шипение, а временами даже свист. Доркас сел и прислонился к желтому металлу. Он не знал, что происходит снаружи.